Глава четвертая. Неделя прошла спокойно. Свободы вчерашний раб Ринхард распоряжался своеобразно. Он способен был сутками валяться на траве посреди луга, прямо в узорных доспехах и расшитом рунами плаще. Вперев чёрные глаза в синеву летнего неба и считая то ли ворон, то ли сонно плывущие пуховые облака. Далеко от столицы мы не уехали. Именно из-за его лени. Я сильно подозревал, что дело не только в лени, Ринхард ждал. Нетрудно было догадаться, кого именно. Луфа. Ясно дело, со жрецами Эйна в придачу. Он делал вид, что мы куда-то продвигаемся, точнее, блуждаем по лесу. Иногда даже в направлении на юго-запад, навстречу армии князя Найореля. Но шли мы странными зигзагами. Я не торопил спутника, понимая, что сам еще не готов ни к встрече с дедом, ни к схватке с жрецами. И самое лучшее сейчас для нас — затеряться в густых лесах. Я снова привыкал к этому миру, к терпкому запаху трав, слишком светлому небу и обжигающему солнцу. Ночью я любил больше. Ночью олел пока еще тонкий серп ночной хозяйки. И земля становилась отдаленно, похожей на землю Ленарила. Значит, не все со мной безнадежно, если в памяти всплывали ландшафты иного мира». Я вспомнил, что днем в Ленариле всходило огромное тусклое солнце, а небо походило на кровавую рану. Все живое опасалось убийственных солнечных лучей. Животные, даже мелкие грызуны, подобные мышам, прятались в панцире. Жестокая, как проволока, трава втягивалась под землю, а деревья, похожие на зонты, складывали ветви, превращаясь в голые столбы, или сворачивали листву под жесткую и блестящую, как сталь, кору. Мир превращался в голую безжизненную пустыню. «Как же там люди живут?» — спросил Ринхард, жадно слушавший мои рассказы. «Под землей, в пещерах и катакомбах. Там очень красиво. На поверхности строятся только глухие бастионы магов Линерия. Днем не только солнце убивает, но и ураганы». «Ясно. Значит, днем в Ленери лучше не соваться», — хмыкнул Железный рыцарь. «Ну, я этого не знал, когда сунулся. Там был день...» А врата оказались на поверхности. Воспоминание прошило меня, как удар молнии. Я аж задохнулся. Тебя встретили маги? Здесь все врата под неусыпной охраной, и там наверняка. Был ураган. Меня в миг сбило с ног, закрутило, переломало кости, удар, и все. Дальше темнота. Это мог быть магический удар. Я промолчал борясь с внезапным и острым приступом головной боли. А потом перевел разговор на доступные воспоминания. «Зато там потрясающие ночи. В том мире нет дневной хозяйки, как у нас. Там одна луна, но она видна только в темное время суток, как наша ночная хозяйка. Все, чего лишён день Ленарила, искупается его ночами. Это как будто совсем другой мир. Никогда не видел ничего прекраснее». Как только всходила луна... Я закрыл глаза, вспоминая. Ночное небо Ленарила светлее дня. Как только всходила огромная луна, заслоняя ослепительную звездную россыпь, пустыни оживали. Трава поднималась. Деревья превращались в огненные фонтаны. А темная земля начинала призрачно светиться вся. Везде. Каждая ветка и листок. Махровые цветы, распускавшиеся лишь на одну ночь, Сверкали огоньками такие же пушистые бабочки и птицы, светились даже панцири и кокси у животных. И лучистые разноцветные крылья птиц, паривших в небесах. И без того расцвеченных феерическими вспышками арктических сияний. «Я хотел бы на это посмотреть», — мечтательно вздохнул Ринхард. «Ты рассказываешь так, словно влюблен в тот мир. Хочешь вернуться?» «Да, после того, как...» Я снова споткнулся, словно что-то сжало мое горло. Откашлялся, борясь с внезапным головокружением. «В общем, как разберусь с гончарами, вернусь, потому что мне нужно понять, кто и зачем лишил меня памяти, и почему я бежал из Ленарила». «Шкуру спасал, ясно же», — хохотнул Дарейли. «В летописях гончаров лунный мир описывается как воплощение лжи и обмана. Так и есть». Там все не так, как кажется, на первый взгляд. Днем безжизненная пустыня, ночью карнавал сумасшедших. Кишмя кишит жизнь. Никакая. Видел бы ты. Ослепительная Но красота ночного мира Ленарила была смертельна. Такие прекрасные издали животные, населявшие эту землю, обладали ядовитой слюной, капавшей с уродливых клыков. Флюорастирующая слизь на панцирях или бронированной толстой коже животных тоже была смертельно ядовитой. Звездные пыльца многих растений усыпляла. И тогда световые лианы свивались вокруг добычи коконам, за ночь переваривая дотла. О реках, чьи русла протекали в скальных породах, лучше не вспоминать. Такая зубастая трень там водится. Мелкая сволочь, способная прогрызть и стальную кору полых бревен плота. Я рассказывал все это Ринхарту, чтобы не забыть на утро. И так же сильно тосковал по чужому миру, как там тосковал по своему. Ту тоску я тоже вспомнил. «Да, без крыльев там не выжить», — заметил Ринхард. «Из разумных существ крылаты только Линери. Это высшая каста. Значит, существует и низшая. Но я точно не помню». Ринхард кивнул. «Похоже, ты воспитывался не у низших». Кое-что бы иерархии Ленарила есть в книгах гончаров. В лунном мире существуют еще полуразумные, толстокожие и кривоногие существа невысокого роста. Называются хорс. Хьорсы, поправил я машинально, вспомнил как по приказу. Даже подскочил от радости. И совсем они не кривоногие, и так же разумны, как люди. И также же без крылы. Поэтому крылатые их презирают. А однокрылых... Внимательно прищурились черные глаза. Меня словно по сердцу ударили. Такая волна злости и обиды захлестнула. Сглотнув комок в горле, я попытался разобраться, с чего бы такая реакция. Однокрылых, мне кажется, презирают даже безкрылая. Мне не казалось. Это была уверенность. Ринхард рассмеялся и приказал спать. Мне. Принцу. «Да я уже сплю». И мне иногда кажется, что не просыпаюсь вовсе. А давно умер в ловушке лабиринта. Местность плавно переходила в возвышенность. Мы приближались к водоразделу и по-прежнему держались в стороне от человеческих троп. Но здесь, в самой глуши, кончались и звериные. Стих и птичий гомон, и это было странно. В безлюдном буреломе зверя и птицы должно быть полно. Тишина, нарушаемая только фырканьем коней и шелестом веток, вселяла чувство тревоги. И острый запах щекочущий ноздри был незнаком, и лес тут был каким-то чахлым и кривым. «Следи, чтобы кони мох не щипали», — предупредил Ринхард. «Он тут ядовитый. Обедать нашим скакунам было некогда. Рыцарь взял такой темп, что только чудом кони не переломали ног». Их копыта увязали в толстом слое, не нетронутой ни единым следом черной прелой листвы и упругого мха. Спотыкались трухлявые стволы поваленных и затянутых тем же рыжеватым мхом деревьев. «Здесь и заночуем, объявил Ринхард, — «когда мы выехали на единственное за последнюю версту яркое пятно. Идеально круглую поляну с бледной зелёной травкой. Тут безопасная стоянка, лунный мох не проникнет, и трава коням в корм годится». В центре поляны виднелись следы старого привала. Кострище, обложенное ободком небольших камней. Навес и спиральный ствол дерева с обломанными ветками. Ринхард привязал коней к дереву. Вытравив повод так, чтобы они не забрели дальше границ поляны. «Почему так тихо?» – спросил я. «Гиблая пляж близко. Зато здесь труднее найти нас по следам». «Шутишь? Тут только наши следы и есть». А ты попробуй найди их хотя бы в пяти саженях. Не поленившись, я пошел назад по нашему пути. Следы исчезали на кромке поляны. Ямки от лошадиных копыт на глазах затягивались мхом, словно поднимался ворс огромного ковра. Вопрос с лесным зверьем отпал. Какие уж тут тропы. Это последствия той давней войны миров, объяснил Ринхард, когда я вернулся. Перерожденная земля... Потому все живое, что может двигаться, отсюда ушло. Дальше будет еще хуже. Остаток дня мой самозваный наставник беспощадно гонял меня под видом тренировки. И заодно рассказывал все, что знал о гончарах и тайнах подлунного мира. И ему тоже было, чем меня удивить. Ведь я знал только слово Дарели. И больше ничего о себе. Не о гончарах. Сфера было пять. Элементов, существ, логоса, огня. И первоначало. Каждая сфера включала в себя от одного до пяти гончарных кругов. Но в древности их было больше. Каждый круг насчитывал от одной до бесконечного множества черт. В круге металла их десятки, объяснила Ринхард. Черта золота, серебра, меди, свинца и другие. «А, вот почему слуг единого в ходу словечка черти» осенило меня. Даррель хмыкнул. «А что, вполне может быть». Есть Дарели золото, например. Они больше ничего не знают, кроме золота. Но зато их власть над этим металлом больше моей. А сила простирается дальше, иногда за сотни лик. Так значит, золотой царь, который все превращал в золото, к чему не прикоснется, это не сказка, а настоящий жрец Эйна? Вряд ли. Скорее гончары подсунули неугодному царю светлого Дарели золото. Он отворил золото руками царя. Жрецы Востока любят такие шутки. Но Кодекс Гончаров запрещает им надевать царские венцы и вообще быть вождями народов. Почему? С их-то силами. Изначально их братство занималось только постижением сущего. Это были лучшие мудрецы человечества, настоящие маги. Они и создавали заветы и формулы. Что им суета человеческая? Но после войны трех миров все изменилось. Они потеряли дар. Единственное, на что их хватало — задержать в мире данный нам от Бога и исчезающий дар, создав нас. Почти все открытия гончаров тех времен утеряны. Сфер осталось только пять. И те неполные. Одно название. А ведь мир сущего не исчерпаем. И за все эти века была восстановлена только одна сфера первоначала. И то в ней лишь один круг. Какой? Круг жизни и смерти. Циент, получив Мариот, за один шаг стал мастером круга и единственным иерархом сферы первоначала. Теперь он верховный гончар Востока. А вот у наших жрецов-элементалов для того, чтобы стать только мастером одного круга, нужно раскрыть пять Дорелли. и убить их пятерых братьев», — тихо сказал я. «И их матерей», — потемнел лицом без того смуглый Ринхард. «На совести иерарха сферы обычно девять Дорелли». Но есть такие жрецы, кто создает сразу универсала, как Пронтер. Я и Луф. Универсалы. Так сколько же их у Верховного? Гарелли металла поворошил костерок, на котором кипятились в котелке вода, сдобренная заранее припасёнными травами, противоядием от испарения мха. С приходом Сьента стало все по-другому. Это требование он ловко обошел, воссоздав потерянную сферу. Никто не мог предъявить претензий. Формально он с одним-единственным дарели стал и мастером нового круга, и одновременно и иерархом сферы. А до этого Сент, не призвав под лунный мир ни одной Эйнеры, то есть не убив ни одной человеческой женщины, приобрел семерых дарели. Каким образом? Вернул их из числа потерянных. И представь, какая странная прихоть судьбы. Они оказались из всех существующих сейчас сфер. Причем все универсалы. Такое ощущение, что он долго выбирал. Искал лучшее. Придраться никто не мог. Хотя шума было много. Признавать Сьента гончаром или нет, но вернуть потерянных, это даже больше, чем создать еще одного дарейли в известном уже кончарном круге. Жрецы злословили, что и Мариет он вернул, а не создал. Если так, то руки Сьента чисты как у древних гончаров-основателей. На них нет нашей крови». Я помрачнел. Откуда-то пришла уверенность, что в таком случае я не смогу победить его. «А сколько всего гончаров?» «Они и сами не знают. Среди горцев много, но самые низшие первого ранга. В обители Золотых гор их около сотни, в основном уже высшие. Еще в Подлунье есть стихийные одиночки» которые не входят в сферы колы. Потому иерархам и понадобилась сеть обителей в Империи, чтобы собрать всех. «Собрать силу Дарели, уточнил я. «Да», — сказал Ринхард, снимая котелок с огня. «Я слышал, врата уже лет 30 наращивают активность. Гончеры считают, что Ленарилм готовит прорыв. И если твое бегство могло быть случайным, то возвращение домой — часть их плана». Я хотел было возразить, но замолчал сражённый одной мыслью. и он призвал Эйнеру в тело моей матери в подземельях дворца, в месте, где так сильна тьма, где находятся недоступные жрецам врата в лунный мир. Там же он принес в жертву моего брата и начал мою инициацию. А в первые походы он отправился как раз в Пятитысячном, 30 лет назад. Тогда еще им королешка за какой-то год превратил крохотную Ордонию военную машину, и двинулся на соседнее государство с горской войск и поставил на колени. Он не знал с тех пор ни одного поражения. Кому на самом деле поклонялся Ионт в молодости, когда еще не был гончаром? Или даже до своих последних дней? «Ринхард, а в Ордонии есть вход в Ленарил?» «Есть, на западных склонах Золотых гор. Это место как раз на территории бывшего королевства». Теперь герцогство Ордонского. Почему ты спрашиваешь? Потому что Иунт рассказывал нам с братом древние легенды горцев о лунном дьяволе, князе тьмы. Этот темный бог даровал своим самым верным последователям неутомимость в любви, неуязвимость тела, непобедимость в боях и, главное, абсолютную власть. И в обмен на что выдавался этот примитивный набор для дикарей. Помнишь? Так все на то же, усмехнулся я. На кровь первенца. Точнее, на воплощение князя тьмы в первенце. Зачатым от земной женщины. А цель дьявола, конечно, не измена, — подхватил рыцарь. Присоединить к царству тьмы еще одну провинцию со всеми душами несчастного мира. Оптом. Чего там мелочиться? Ну, да. Так вот, из всего перечисленного набора Ионт не обладал только неуязвимостью тела как выяснилось в момент его смерти. А «Знаешь, Райта, это может оказаться правдой». Ринхард надолго задумался и так многозначительно на меня поглядывал, что я пожалел об откровенности и возмутился. «Эй, не думаешь же ты, что у него получилось?» Честный рыцарь с железным сердцем пожал плечами. «Думаю, что...» «Никакое я не воплощение!» «Заорал я!» «Вскочив и хватая за меч...» «Я — это я сам!» «Да сядь ты!» «Тьфу, недоразумение сплошное!» Ну какой из тебя дьявол?» «На на демона не тянешь!» Ринхард придирчиво оглядел мне с ног до головы. Я подумал, что гончары узнали о поклонении Ионта кровавому башку, потому и не допустили, чтобы у завоевателя родились обычные дети, в которых мог бы воплотиться лунный дьявол. Жрецы даже его бастардов уничтожили». Теперь их жестокость хотя бы понятна. А потом они пересянули императора в сферикал, чтобы уж наверняка сорвать воплощение бога Ленарила. А заодно получить от завоевателя раба с какими-то особыми свойствами. Гончары всегда гонятся за двумя зайцами, а ловят трех. Внезапно он резко поднял голову, усматриваясь в вечернее небо над верхушками деревьев. Выругался. Га! Легкий напоминя, метнулся к столбу, перерезал по воде, мелькнувшим в руке кинжалом, «На коня, принц, в лес!» Не рассуждая, я вскочил в седло и оглянулся лишь тогда, когда ветки уже хлестали по лицу. Над верхушками мелькнула тень, слишком большая даже для орла. «Ложись!» — свистящим шепотом приказал рыцарь. «Интересно, как?» — на полном скаку. Ну, вопросу задавать бессмысленно. Я, рискую сломать шею, натянул поводья, поднял коня на дыбы и купорем скатился в толстый слой мха. Перепуганный конь помчался дальше, разорвав тишину, возмущённым ржанием. С неба ему ответил яростный клекот. Мох перед глазами зашевелился. Он пополз. Влажные пласты мгновенно закрыли предплечья, забрались на ноги. Я чувствовал, как погружаюсь, словно в трясину. От резкого запаха, ударившего в нос, закружилась голова. Да он же меня сожрет этот мох!» — понял я, когда оголенную кожу рук начала жечь как кислотой. Я глянулся, привстав. Мух недовольно чавкнул. Ринхард сидел неподалеку, в шагах в пяти, прислонившись спиной к стволу и запрокинув голову к небу. В просвете над верхушками снова мелькнула крылатая тень. И резко вскинув руку, рыцарь метнул меч. Раздался крик боли, треск веток от падающего тела. Ринхард перехватил вернувшийся к нему меч с которого веером падали красные капли, побежал к месту падения врага. «Поднимайся, Райта, пока тебя не съели!» «То лжись, то вставай», — проворчал я, модирая смуха покрасневшие, нестерпимо зудевшие конечности. Кожа порыжила и покрылась язвами. «Как в Линориле, мелькнуло воспоминание, заставившее содрогнуться. Перед глазами вспыхнули световые змеи, из клубка которых я когда-то отчаянно вырывался, оставляя клочки кожи. Да, может, потеря памяти о том мире, несказанное благо? «Разведчик, других пока не видно», сказал Ринхард, когда я подошел к распростертому на земле кровавленному телу с человеческими очертаниями, рваными пестрыми крыльями и орлиной головой с мощным клювом. Крылья торчали под неестественным углом, и по ним уже карабкался хищный мох. Опустившись на колени и положив ладонь на когтистую руку умирающего, я прошептал слово освобождение, но ничего не почувствовал никакого огненного эха, ни содрогания. Заклинание не подействовало. Как не работало оно, когда я пытался освободить друзей Ринхарта по несчастью Луфа и Сингил. Я покачал головой и отошел. Существо застонало. Открыла затянутые пленкой круглые глаза. Рыцарь, поняв, что у меня ничего не получилось, вздохнул и приставил меч к горлу поверженного. «Ты один, дарели Орлен? Или нам еще гостей ждать?» «Один. Рад тебя видеть, Ринхард», — с трудом ответил клокочущий голос. «Я тоже несказанно рад, особенно обстоятельствам нашей встречи мрачно ответил рыцарь. «Где твой жрец?» «Еще далеко. В обход плеши идет». Взгляд янтарных птичьих глаз потускнел, а через миг изломанное тело скрутило судорога. И оно изменилось. Просели и растаяли ржавым облаком крылья, исчез клюв, укоротились изогнутые когти на руках, удлинились ноги. Это уже было обычное тело сероволосого молодого мужчины, млоченого в пестрые латы. А правильный, чуть рисковатые черты красивого лица несколько портил крупный нос с горбинкой. Его преображение остановило кровотечение, но рана в боку была глубокой. «Давай его перетащим», — предложил я. «Как скажешь, будущий княжич». К моему удивлению... Наши кони уже вернулись на аппетитную полянку и спокойно щипали бледную, зато не травку. Ринхард крепко привязал пленного к столбу остатками поводьев. «Почему ты решил пощадить врага, Райта?» — спросил он. «Гончары его тут быстро найдут. Молчать о нас он не будет. Мох от него и пера бы не оставил. Слишком жирно кормить ту рыжую мохнатую мерзость человечиной». «Ну, не совсем человечный». «Даррелли». «Это вообще королевская роскошь», — отрезал я, сам не понимая причин своего нелогичного решения. Но мой наставник выглядел очень довольным. «А чему ты радуешься?» — говорил, что следов нет, а нас вычислили на раз. «Эта поляна — единственное опасное место на десятки верст», — говорил, единственное безопасное. «Ошибался». Пожил плечами рыцарь. Пленник снова очнулся. Немигающие круглые глаза открылись, вперлись в меня и вдруг он улыбнулся. «Не беспокойся, принц. Меня отправили сюда на всякий случай проверить стоянку. След потерян, и жрецы не знают направления поиска. До заката меня не хватится». Ринхард, глянув на мечереющее небо, нахмурился. Вытащил жреческий знак пронто раз двумя мерцающими камнями. «А что с словом? Разве он не показал вам направление? Давно не слышал о нем. Выбросил бы ты эту штуку, друг. Ты сильно рискуешь не только своей свободой. Немигающие глаза Орлины повернулись ко мне. Вспыхнув яндарным огнем. Освободи меня, принц. Как Ринхард освободил. Пробовал уже. Не получилось. Я не мог смотреть ему в глаза. Видеть, как гаснет надежда. Подергивается серой тоскливой пленкой. Хозяина Ринхарта я сначала убил, а твой ничего жив. Рин резко отвернулся, вздохнул. Спасибо за попытку. Вам надо уходить. Если я не вернусь на закате, мой жрец отправит сюда Шоину. Ей не страшен яд лунных мхов. Продвигаться ночью по рыхлому мху еще труднее. Лес, сменившийся хвойным сухостоем, выглядел в лунном свете кладбищем скелетов. Рыжие иглы еще кое-где оставались на голых черных ветвях, особенно ближе к земле, где их меньше трепал ветер. На юге угадывался просвет. Но мы предпочли укрытие деревьев. Действительно проклятое место. Я поневоле заговорил шепотом. Его много раз пытались поднять до для растений. Но вот все, чего они добились. Ринхард показал наизможденное молодое деревце с короткими и мягкими, как младенческий пушок, бледно-рыжими иголками. «Когда ты рассказывал о мертвом дневном Ленариле, то я понял, что уже видел что-то подобное в нашем мире. Вон там, южнее. Там еще хуже. Ровная, как блин спекшаяся земля. Размером с добрый город, с Снертаиль. А ведь пять тысяч лет прошло с тех пор, как маги тут порезвились. Он свернул на запад, прокладывая путь по кромке мертвого леса, пока тот не превратился в старое обугленное пожарище, а потом в пепельную пустыню. Ринхард, предупредив о том, что дышать тут нужно через раз, укулился плащом так, что только глаза поблескивали. Не соорудил защиту из куртки, но это помогло мало. Пыль облачками поднималась из-под копыт, Сбивала ноздри и глаза, скрипело на зубах. Кони то и дело раздраженно фыркали. Мы кашляли и погоняли измученных животных. Неужели за столько веков ветер не развеял эту дрянь? Не выдержал я. «Не разговаривать!» — прикрикнул спутник. «И не дышать!» Я заткнулся и дышал через раз. Совсем сдохнуть не получилось. К полуночи мы набрались до развалин крепости. Ее стены, изъявшие дырами, обуглились. Полуразрушенный донжон торчал, как гнилой зуб. За стенами пыли почти не было, и воздух заметно посвежил. Словно мы попали под невидимый купол. «Это был замок магов», — пояснил Ринхард, спешиваясь и ведя коня под узцы по хрустевшим, ломавшимся под копытами, как сухие кости камням. С тех времен остался, и за ним присматривают, но постоянной охраны нет. Нет кого. Люди здесь не бывают, там внутри есть колодец с чистой водой. Дорели пробили скважины и поставили фильтры. А насчет ветра над плешью жрецы специально создали погодную аномалию, чтобы ни ветром, ни дождем заразу не разносило. Люди и животные от нее быстро мрут. «Нам с тобой не так страшно. Мы же дары духов». Я, спрыгнув на землю, погладил шею дрожавшего воронова. «Сколько им осталось?» «Через трое суток околеют. Им уже ничем не помочь. Поздно жалеть о птичках. Райтегар Энеореля». Тонкие губы скривила жесткая усмешка. «Это будет не первая и не последняя жертва на твоем пути». «Разве завоеватель не учил тебя?» что нет победы без жертв. Он учил разумно жертвовать. «Не больше, не меньше», — сухо ответил я. «Мы могли выбрать менее опасный путь, и сберечь лошадей». «Не могли. Пляж идет полосой, и обходить долго. Мы сэкономили недели-две, во-первых. Сбили ожерельцов со следа, во-вторых. Надолго ли найдут связанного орлина, и поймут, куда мы двинули. Нас тут уже не будет. А в-третьих, ты должен был увидеть это место. Зачем? А ну, самому подумать. Сверкнули черные глаза, отраженным светом луны. Оставим детские сказки Горса в стороне. Я в это не верю. Но ты пришел из Ленарила, причем без памяти. Но с любовью к чужому миру, спасшему и приютившему тебя. «Кто-то, и я догадываюсь, кто не хотел, чтобы ты помнил лишнее, и лишним стало почти все. Это тоже приводит к нехорошим мыслям. Так хотя бы узнай, какую долгую память Ленариле оставили о себе здесь. Следы их схватки с архетами Эстаарха не зарастают. Он был прав, как всегда. Ты боишься, что я их лазутчик? Это не так, я клянусь. Я не служу Ленарилу». Посторожнее с клятвами!» Пробурчал Ринхард, но успокоился. «Я ничего не знаю тебе, Райта. Что мне думать? Чего бояться? Но ты дал мне свободу, и я буду помогать тебе до тех пор, пока мой долг перед тобой не пересечется с высшим долгом перед моим миром». «Ты уверен, Дарели, что твой мир этот?» Вдруг сорвался вопрос. Черный рыцарь постоял, ошеломленно моргая. Закрыл рот и направился к донжону. Я поплелся следом, сам себя ботая. Откуда взялись в моем разуме такие странные вопросы? Что я имел в виду, когда спрашивал? Но разум молчал. Только голова разболелась. Поднятый прежде на высоту человеческого роста, вход в донжон был разрушен. Книзу до земли шла широкая расчищенная от обломков трещина. Внутри круглой башни было чисто, но перекрытие не сохранилось, и над головой мерцали звезды. На земле у стены лежала наготове чуть припорошенное черной пылью груда факелов и вязанки дров. В центре виднелся очаг, лежал перевернутый вверх дном котел. Ринхард, повозившись, поджег пару просмоленных факелов. Колодец был спрятан в подземелье, куда вела широкая, почти новая лестница по которой свободно прошли кони. Свод, уцелевший от дневного огненного штурма, подновлялся. Видны были заплаты свежей кладки, и обвала можно было не бояться. Ринхард сдвинул плиту, закрывавшую каменные колодезные венцы. Вода была свежей, словно проточной, чуть солонноватой на вкус и нестерпимо холодной. Омывшись и напоив водой расседланных коней, мы наскоро перекусили остатками завтрака. Завернутой в листья зайчатины, Смутное чувство не давало мне покоя, ни тревоги. Разлитые воздухи над плешью, к ней я уже привык. Иное. «Здесь кто-то есть, Ринхард», — прошептал я. Осознав, что чувствующее это присутствие, как касание невидимых пальцев, он прислушался. «Нет, жрецы давно бы напали. Привидений не водится. Может, Орлин уже восстановился и нагнал». Вытащив меч, он поднялся по лестнице, но вскоре вернулся. «Пока спокойно, Райта. Огонь не слышно». «Это внизу. еще глубже». Он сплюнул. «Тьфу, так бы и сказал. Это я и хотел тебе показать, когда отдохнешь. Помнишь, я говорил, что смерть не самое худшее, что с нами случается в этом мире?» Идем. По узкой виндовой лестнице мы спустились на площадку нижнего яруса. Из крохотной клетушки вело три темных хода, когда-то запертых железными дверями, Их ржавые обломки давно осыпались. Ринхард свернул направо. Извилистый, все время поднижавшийся ход привел нас к новенькой двери, окованной железом, без следов ржавчины, и запертой двумя остальными, толщиной с руку засовами. Дарейли железо не стало возиться с замками на засовах, а просто расплавил петли. Аккуратно опустил тяжеленные болванки. Тут одно из хранилищ потерянных. «Они не опасны, Райта», — предупредил он и распахнул дверь. Не знаю, каким чудом я не заорал и удержался от бегства. Сердце застучало, как бешеное. Наверное, потому не заорал. Что уже видел подобное. «Давно. В лабиринте не И устал там орать и бежать». Факел высветил десятка два неподвижных фигур, скованных цепями, стоявших и лежавших, как в переполненном корабельном трюме, везущем невольников. Не все из них были человеческими, в отличие от тех, кто встречался мне в лабиринте. Глаза этих глаза этих окремневших статуй были открыты. Они мертвы. Я не мог оторвать взгляд от тонкого полураскрытого не спадавшими чёрными волосами профиля девушки, сидевшей у стены, подобрав ноги. «Нет, их усыпили». «У тебя хорошая выдержка», — одобрительно шепнул Ринхард. «В лабиринте я видел таких же. Но если бы я знал, что они живые, я сразу сошел бы там с ума». «Я сам чуть не сошел, когда впервые увидел это». Голос железного рыцаря подозрительно дрогнул. Мы можем жить очень долго, Райта. А люди нет, даже жрецы. Когда умирает гончар, все его рабы цепенеют. И если он не успел или не смог передать их перед смертью другому жрецу, они становятся потерянными. В свете факела казалось, что спящие чуть шевелятся и дышат. Ресницы дрожат, глаза вот-вот откроются. Ринхард рассказывал тихо, покусывая губы, еле сдерживая ярость. Когда гончары находят такого Дорели, то снимают смертное заклятие только в том случае, если знают его сущность и способны превратить в раба. Но их знания стали слишком узкими. Тех, чья сущность неизвестна, усыпляют, чтобы Дорелли не сошел с ума и чтобы сохранить его на будущее, Вдруг заново откроют его круг и поймают потерянную душу. А сосуд уже готов. А те, кто не усыплен, сумасшедшие, почти всегда таких уничтожают. Но ведь могут пройти годы, прежде чем их найдут. Могут пройти даже века. У них даже может сохраниться разум. Поэтому гончары стараются не убивать их сразу, а проверить. И после открытия каждого нового круга идут с ревизией в хранилище. Вдруг кого-то из потерянных можно вернуть и использовать. Хозяи ворочительные и гуманны, прошептал я. Великий Эйне, как они гуманны. Факел в кулаке Ринхарта хрустнул. Обломки посыпались на плиты. Он раздавил их сапогом. Ты даже не представляешь, сколько таких хранилищ в мире, принц! Это только найденных дарели, А сколько их за тысячелетия спрятано в склепах? Лежит по миру нетленными трупами. Далеко не все гончары перед смертью оставляли дары своим братьям. Ты понял? Райта это горы на Орели. Где скрыта твоя армия? Парезе в глазах, я почувствовал, что они зажглись. Хранилище залил багровый свет. Руки вскинулись. Слова заклинания вырвались из горла. Хара, Аня, Леонар, Вара, Арденер. Когда эхо раскатившееся по подземелью умолкло, тишина стала невыносимой. Мы ждали долго, и я с возраставшим отчаянием шептал заклинание, всплывающее из глубин памяти, пока не захотелось самому упасть и тут уснуть навеки. «Я был прав. Тебя обучали лунные маги», — сказал мой мрачный спутник. Никогда не слышал таких формул, и многие слова языка высших мне незнакомы. Как видишь, я был никудышным учеником. Почему я решил, что способен освободить всех? Откуда такая самоуверенность? Освобождение Ринхарта было счастливой случайностью. Там, на кладбище, рядом со мной еще молился святой Кейн. Может, это его молитвы сняли оковы рабства с железного дарельи? или наши совместные, нечаянно переплетенные усилия. Подавленные неудачей, мы покинули безмолвные руины задолго до рассвета. На рассвете вековую тишину разрушенной крепости потревожил звон металла. Темноволосая девушка, чьим профилем любовался принц Райтегар, пошевелилась. Открыла глаза. В непроницаемой измелье подземелье невозможно было что-либо увидеть. Но чувствовалась теснота и чье-то присутствие очень многих существ, таких, как она. Дер а шевельнулись молчавшие тысячелетиями губы девушки. Кто-то застонал, и во мраке засветились чьи-то глаза. Через миг ярко вспыхнул свет, исходивший от рук молодого мужчины в дальнем углу. Кто-то вскрикнул, и тишина взорвалась криками, рычанием, звоном цепей. Очнулись все, их разум не успел проясниться, осознать происходящее. Они не успели увидеть ничего, кроме цепей, запертой двери и полыхающих ужасом и яростью глаз друг друга. А смертоносные когти, ядовитые или огнедышащие пасти, торгули мантикор, драконов и саламандр находились слишком близко. Они даже не успели понять, что свободны. Через несколько минут тишина вернулась. Ничьи глаза уже не светились. В казимате не осталось живых, а кровь, перемешанная с фрагментами разорванных тел, поднялась по колено и выплескивалась в проломы. Ундушливая вонь от горевшей плоси и крови, смешанная с дымом, от расплавленные двери клубами вырывалась из подземелья. Этот столб был виден издалека. Орлин, сделав круг над крепостью, поспешил к группе всадников, мчавшихся от леса к руинам. «Там! Я чувствую смерть!» — крикнул он, пролетев над самыми головами всадников. «Видим!» — огрызнулась девушка с прической из сотни косичек перевязанных кожаной лентой, чтобы не хлистали по спине. Скакавший впереди светловолосый всадник, перебросившись парой фраз со следовавшим за ним лысым жрецом, вскинул руки, призывая крылатого Дорелли. Арлин, сделав разворот, выхватил его из седла и понес к крепости. Потому Верховный первым увидел следы свежего побоища. Никто, кроме Арлины, не видел, как рвал у Когда через два часа основная группа вошла в подземелье, Верховный уже обрел нормальный цвет лица но отказался спуститься вниз еще раз, и всем Дарели запретил, направив их на осмотр наземных частей крепости. Спустились только иерархи, и сдержались там ровно настолько, чтобы стихли желудочные спазмы. Даже они, давно привыкшие ко всему, не выдержали. Их рабы с изумлением наблюдали за желто-зелеными лицами хозяев, когда те, держась за стены, выползали из донжона. Висевший в неподвижном воздухе спрат и острый запах свежей крови помог Дарели дорисовать картину. «Как это понимать?» — отдышавшись, спросил Иерарх Авьел. «Он их растерзал?» Сьент, взглянув на небо, проследив за полетом гигантского орла, заметил, что тот перестал нарезать круги и взял четкое направление на запад. «Вряд ли принц их убивал», — отрицательно качнулась голова Сьента. «Следы говорят о том, что он ушел еще до рассвета», А побоище произошло совсем недавно. Арлин в ту минуту кружил над руинами и не видел, что кто-то входил или выходил. Может, убийца притаился? Еще тут? Рубка предположил один из жрецов наофитов. Напряженно служившие Дорелью, уже осмотревшие все камни снаружи, переглянулись с усмешками. Кто может от них спрятаться под самым носом? Принц не убивал. «Лично», — тихо сказал Сьент. И смешки вокруг сразу оборвались, под внимательным взглядом его пронзительных голубых глаз. Но, несомненно, он причастен к гибели потерянных. Я уже давно не верю в совпадение там, где появляется это существо. Он мог, например, приказать ему убить друг друга, и назначил час с таким расчетом, чтобы это произошло на наших глазах, «Но зачем ему это? Смерть беспомощных, потерянных бессмысленно», — удивился тот же ученик. Исьен постарался запомнить его невыразительное серое лицо. Ему понравилась пытливость юного ума. Верховный и сам не верил в свое предположение, но он видел воодушевление и надежду, горевшую в глазах рабов со дня возвращения ордонского львенка. Он видел их счастье, когда они узнали, что Ринхард — Тоже освобожден. Эту надежду необходимо было убить, а не мой восторг превратить в ненависть. «Зачем?» — переспросил он. «Затем, что он не смог снять с них узы из небесного металла, разбудить потерянных и увести с собой. Затем, чтобы не оставить нам в живых никого из тех, кого мы могли бы призвать для защиты нашего мира. Это озеро горящей крови, посланное нам, он не пощадит никого». Ни Гончаров, ни Дорейли. Он вернулся из Линарила. Не забывайся этого ни на миг. И на будущее, в сущим. Он обвел глазами лица жрецов. Нельзя оставлять такие хранилища без присмотра. «Да где же охрану взять?» — воскликнул лысый жрец. «Нас и так слишком мало. Сил не хватает даже на самое необходимое. Нанять людей хотя бы. По отделению». Или звену наемников на каждый объект. В сфере колбогат денег на жалование не жалеть. И что смогут их жалкие мечи против Ринхарта? Ничего. Но их мечи будут под наблюдением других дорели. И если он нападет на людей, мы сможем узнать и прийти вовремя. А теперь, братья, осмотрите с вашими рабами подземелья и со особым чанием. Место происшествия. Меня интересуют фрагменты тел, каждый уцелевший волос, каждый клык и предположение, каким сущностям прошлого они могли принадлежать. Доклад с описью жду к вечеру. Оставив группу дознавателей, Верховный продолжил погоню, а вечером расследование было закончено, и крепость снова стояла пустой и безмолвной.